раймонд ах ваше темнейшество неужели вы не слышали с притворным ужасом в голосе произнесла леди арианна гор доржайская обводя взглядом обеденный зал украшенный изысканными гобеленами и хрустальными люстрами в провинции теперь старые расы возникают то здесь то там и ведут себя как хозяева. Нигде от них отбоя нет. Феи пыльцу разбрасывают, не пройти без чихания. Саламандры в огне греются, прислугу не слушают. Цверги прямо на полях свои норы роют, посевы вытаптывают. Она стонала, причем довольно наигранно, как будто сама была жертвой этих мифических существ. Леди Ариана, старшая дочь моего давнего приятеля, герцога Жериссара, горд Занакайского, была известна своей болтливостью и умением привлекать внимание. Удачно вышедшая замуж несколько лет назад, она теперь могла позволить себе роскошь не только в одежде, но и в словах. Ее наряд, изысканное платье из бархата глубокого изумрудного цвета, подчеркивало ее фигуру а золотые украшения сверкали на свету, как звезды на ночном небе. Но за этой внешней красотой скрывалась неугомонная натура, которая всегда искала поводы для сплетен. — Теперь ходят слухи, что даже до столицы эти расы доберутся! — продолжала она, наклоняясь ближе к столу, словно это было секретом, который нельзя было разглашать. «Ваше темнейшество! Это же ужасно! Как мы будем сосуществовать с ними, со всеми?» «Ах, так вот что ее волнует! В столице появятся старые расы, это может повлиять на ее летний отдых в имении, где она мечтала наслаждаться тишиной и покоем. Я не мог не усмехнуться про себя, понимая, что ее заботы были более приземленными, чем она пыталась представить. «Не думаю, герцогиня, что сюда сунется кто-либо из старых раз Вмешался в стенание леди Арианны Лайон. Его голос звучал весело и насмешливо. Он сидел напротив, с легкой ухмылкой на губах, явно собираясь сказать что-то провокационное. «У нас здесь нет ни земли для цвергов, ни цветов для фей. Даже воздух, и тот уже настолько чист!» чтобы в нем плясали сильфы. Поэтому, уверяю вас, вам совершенно нечего бояться. Арианна недовольно сверкнула глазами и поджала губы, словно не могла поверить, что кто-то смеет так говорить. Лайон терпеть не мог дур, пусть и очень богатых, и не стеснялся лишний раз напомнить им об их уровне развития. Его сарказм был известен всем. Но только его близость ко мне раз за разом спасала его от мести придворных дам и их супругов, которые, как правило, не прощали подобные выходки.